Глава 17. Окно открывается. Строго говоря, Джональд Ансвелл не находился под арестом. Когда судебный исполнитель вел его на свидетельское место, он выглядел как свободный человек. Однако позади него я разглядел знакомую фигуру, имевшую зловещий добродушный вид похитителя. Его имя некоторое время ускользало от меня, пока я не вспомнил. Старший сержант Карстерс, человек, который обычно дежурил у входа в берлогу ГМ на уайт По залу снова прошелестел знакомый ветерок, шепотки жадные до скандала толпы. Люди крутили головой, отыскивая Мэри Хьюм, но ее в зале не оказалось. Длинное скуластое лицо Реджинальда было бледным, но решительным. Помню, я сказал себе, что с этим парнем лучше держать ухо востро, чтобы не задумал ГМ. Впрочем, мое суждение, возможно, было продиктовано неприязнью, которую я почувствовал, глядя на его тщательно уложенные волнистые русые волосы и предельно хладнокровный вид, скорее второе, чем первое. Он произнес присягу четким приятным голосом. Казалось, Гем глубоко вздохнул, прежде чем произнести первое слово. Ваше имя Редженальд Уэтворд Ансвел. У вас нет постоянного места проживания, однако, находясь в Лондоне, вы останавливаетесь в комнатах Дорсе на Дьюк Стрит. Да. Хочу, чтобы вы понимали, сказал Гем, скрестив руки на груди что они обязаны отвечать на вопросы, которые могут послужить основанием для любых обвинений. Он сделал паузу. Следующий вопрос, однако, таковым не является. Когда полиция допрашивала вас по поводу передвижения вечер 4 января, вы сказали им всю правду? Нет, не всю. «Вы готовы сказать ее теперь под присягой?» «Готов», — ответил Реджинальд с неподдельной искренностью. В его глазах, однако, застыло сомнение. «По-другому не скажешь». «Рано вечером 4 января вы находились в Лондоне?» «Да. Я выехал из Родчестра и добрался до комнат Дорси в самом начале седьмого». Напряжение в зале стремительно нарастало. Пожалуй, затронув ИГМ, который наклонил голову на бок и произнес. «Вот как! А я полагал, что вы приехали в 10 минут седьмого. Прошу прощения, все-таки пораньше. На приборной панели моей машины есть часы, и я на них посмотрел». «Вы собирались увидеться тем вечером спокойным? «Да, я хотел нанести ему неофициальный визит». «Вы встретили в комнатах Дорси свидетеля Горацио Греббела?» «Встретил. И он сообщил вам о том, что покойный побывал в вашей квартире в пятницу?» «Сообщил. Он сказал вам, что покойный взял ваш пистолет?» «Да. Что вы сделали потом?» «Мне это не понравилось. Я не понимал, что происходит. Поэтому решил не ехать к мистеру Хьюму. Я снова сел за руль, немного покатался по округе и вскоре покинул город. Вернулся лишь... совсем недавно». Ген стремительно опустился на свое место. Слова совсем недавно были сказаны с довольно любопытной интонацией, и ГМ, казалось, это уловил. Сэр Уолтер Шторм скачал на ноги не менее быстро. «Капитан Ансвел, произнес генеральный прокурор, «вы сообщили, что немного покатались по округе и вскоре покинули город». «Как долго вы катались?» «Примерно полчаса, может, чуть дольше». «Целых полчаса?» «Да, мне нужно было подумать». «Где именно вы ездили?» «Молчание». «Должен повторить вопрос. Где именно вы ездили, капитан Ансвел? «Я поехал к дому мистера Хьюма на Гросвинор стрит ответил свидетель. «Мы не сразу осознали, какие последствия могут иметь его слова». Даже генеральный прокурор, чтобы бы ни было у него на уме, колебался, прежде чем продолжить допрос. Откровенность свидетеля, на мой взгляд, прекрасно подходила тому обаятельному Реджинальду Ансвеллу, с которым я познакомился вчера. «Вы сказали, что поехали к дому мистера Хьюма?» «Да». «Я надеялся, что вы не станете задавать мне этот вопрос» он бросил взгляд на обвиняемого, который не сводил с него глаз. «Я говорил им, что от меня ему пользы не будет, и считал, что не попал в список свидетелей». «Не забывайте, что ваша обязанность говорить правду». «Зачем вы поехали к дому мистера Хьюма?» «Точно не знаю. Я не собирался заходить внутрь, просто хотел проехать мимо, посмотреть, что там происходит». «Когда вы туда подъехали?» Спросил генеральный прокурор, пожалуй, впервые на процессе, повысив голос в нетерпении узнать правду. «В десять минут седьмого». Судья быстро поднял голову. А одну минуту, сэр Уолтер?» Он остановил свои маленькие глазки на свидетеля. «Вы приехали туда ровно в то же время, что и обвиняемый?» «Да, Ваша честь». Собственно говоря, я видел, как он вошел в дом. Насколько мне известно, не существует единицы измерения неподвижности. Поэтому лишь скажу, что никогда не видел ГМ таким застывшим, как в тот момент. Он сидел там, огромный в своей черной мантии, сжимая в руке карандаш, и, кажется, перестал даже дышать. Внезапно под Джеймсом Ансвеллом скрипнул стул. Обвиняемый сделал странный непонятный жест, как школьник на уроке, который хотел было поднять руку, но потом передумал. «Что случилось дальше?» — спросил генеральный прокурор. «Я не знал, что делать. Пытался понять, что происходит и зачем Джим приехал к мистеру Хьюму. Когда мы виделись последний раз во Фронанде, он не говорил, что собирается сюда». Я пытался понять, связано ли это как-то со мной, ведь раньше я ухаживал за мисс Хьюма. «Не собираюсь извиняться», — сказал свидетель, приосанившись, — «за то, что сделал дальше. Мне было известно, что между домом мистера Хьюма и соседним находится узкий проход». Сэр Уолтер Шторм, не могу об этом умолчать, вынужден был откашляться. Он уже не был прокурором, который ведет обычный или перекрестный допрос, но лишь человеком, который пытается дознаться правды. «Вы бывали раньше в доме, капитан Ансволд? «Пару раз, хотя с мистером Хьюмом никогда не встречался. Только с мисс Хьюм. Ее отец не одобрял нашей связи». «Пожалуйста, продолжайте. Я...» «Я... Вы слышали, сэра Уолтера?» — произнес судья, спокойно глядя на свидетеля. «Рассказывайте дальше». «Я много слышал о кабинете мистера Хьюма от его дочери и решил, что Джима будут принимать именно там. Я прошел по дорожке вдоль дома, ничего не планируя, клянусь вам. Я лишь хотел оказаться рядом с ними». Вскоре я обнаружил несколько ступеней, что вели к двери со стеклянной панелью, прикрытой кружевной занавеской. По ту сторону находился коридор, в котором был вход в кабинет мистера Хьюма. Я посмотрел сквозь занавеску и увидел Джима и Дворецкого, который стучался в дверь. Бумаги на столе прокурора находились теперь в полном беспорядке, как будто их разметал сквозняк. «Что случилось потом?» Я. Стал ждать. «Ждать?» «За дверью. Не знал, что делать дальше». «И долго вы ждали?» «С шести, десяти или двенадцати, до примерно половины седьмого или чуть позже, когда они ворвались в кабинет». «И вы?» — вопросил сэр Уолтер, тычев свидетеля пальцем вы как и все остальные никому об этом не сообщили нет думаете мне хотелось чтобы кузена повесили это не подходящий ответ резко сказал судье прошу прощения ваша честь я скажу иначе я боялся как мои показания могут быть использованы Сэр Уолтер на мгновение опустил голову. «Что вы увидели, находясь за дверью со стеклянной панелью?» Я видел, как Дайер вышел из кабинета примерно в 6.15, как мисс Джордан подошла к двери примерно в половине седьмого и постучала. Затем я слышал, как вернулся Дайер, и как мисс Джордан говорила ему, что в кабинете драка, и все остальное. «Минутку». Между шестью-пятнадцатью, когда Дайер покинул комнату, и половиной седьмого, когда мисс Джордан спустилась, вы заметили кого-нибудь возле кабинета? Нет. Вам хорошо была видна дверь? Да. В небольшом коридоре света нет, однако лампы в главном холе горели. С того места, где вы стояли, дайте, пожалуйста, свидетелю план. Вам видны были окна кабинета? «Да, они находились неподалеку от меня. Слева. Вот здесь». «Кто-нибудь приближался в это время к окнам?» «Нет». «Мог ли кто-то сделать это незаметно для вас?» «Нет, извините. Полагаю, мне грозит наказание за то, что я не рассказал все это раньше». Я сделал паузу, так как на процессе в этом месте тоже возник своего рода пробел. В тот день мы услышали показания парочки неожиданных свидетелей от защиты. Капитан Ансвел оказался неожиданным свидетелем обвинения, который ловко набросил петлю на шею обвиняемого. Лицо Джеймса Ансвелла приобрело странный цвет. Он не сводил со своего кузена рассеянного недоуменного взгляда. Во время этой паузы изменилось еще кое-что. Возможно, лишь в моем предубежденном сознании. До тех пор бледный, с сурово поджатыми губами Реджинальд говорил весьма вдохновенно, на свой тихий лад, и был очень убедителен. Он взял на себя роль, которой так не хватало этому делу. Роль очевидца, способного подтвердить косвенные улики однако после его последней фразы полагаю мне грозит наказание за то что я не рассказал все это раньше что то изменилось ненадолго словно произошла осечка в работе механизма или на мгновение приоткрылись ставень позволив заглянуть внутрь дома а может быть на свет показалось то клейкое лицемерие которое уже сквозило раньше в его манере говорить я был уверен в одном Этот человек врет. Более того, он занял свидетельское место, заранее приготовив свою ложь и ждал лишь случая, чтобы спровоцировать нападение Уолтера Шторма. Конечно, ГМ это знал. И значит, был к этому готов? Он сидел по-прежнему очень тихо, прижав кулаки к вискам. Впрочем, не имело значения, как слова свидетеля подействовали на ГМ. Важно, как они могли повлиять на присяжных заседателей. «У меня больше нет вопросов», — сказал Уолтер Шторм в явном замешательстве. гэм поднялся, чтобы приступить к повторному допросу, который на самом деле был перекрестным допросом собственного свидетеля. И первые же его слова прозвучали в манере, которой не прибегали Уолт Бейли со времен судьи Арабина. Они несли в себе угрозу и были сказаны с глубоким удовлетворением, от которого ГМ, казалось, подрос на целый фут. «Даю вам две секунды», — произнес он, «чтобы признаться в том, что вы пережили приступ белой горячки, и все сказанное вами — ложь». «Вы откажетесь от этих слов, сэр Генри», — откликнулся судья. «У вас есть право допрашивать свидетеля обо всем, что имеет отношение к показаниям, прозвучавшим во время перекрестного допроса сэра Уолтера, выражая свои мысли надлежащим образом». «Как будет угодно, Вашей чести», — ответил Гейм. «Мое поведение станет понятным, когда я начну задавать вопросы». «Капитан Ансвелл, вы не желаете отказаться от своих показаний». «Нет. С какой стати?» «Что ж...» — произнес Гем весьма беззаботным голосом. «Значит, вы наблюдали события через стеклянную панель в двери?» «Да». «Была ли дверь открыта?» «Нет, я не заходил внутрь». «Понятно. Если не считать событий 4 января, когда вы в последний раз посещали дом...» «Около года назад должно быть». «Ага, я так и думал». «Разве вы не слышали вчера показаний Дайера о том, что дверь со стеклянной панелью заменили полгода назад на обычную?» «Если у вас есть сомнения на этот счет, можете взглянуть на отчет официальных лиц. Он лежит на столе среди улик. Что вы скажете на это?» Голос свидетеля, казалось, прозвучал из глубокой шахты. Дверь. Возможно, была открыта. «У меня все!» Отрывисто бросил ГМ. «Ваша честь, прошу принять надлежащие меры, учитывая все, что мы здесь услышали». Сказать, что случившееся явилось для всех потрясением, было бы слишком мягко. Из ниоткуда возник свидетель, который сумел подтвердить вину Джеймса Ансвелла, а спустя всего 8 секунд был увлечен в лжесвидетельстве. Впрочем, не это было главным. Казалось, симпатии присяжных претерпели сложную химическую реакцию. Я видел, как некоторые из них впервые смотрели на обвиняемого прямодушным взглядом, который, как известно, лежит в основе всякого сочувствия. Слово «подтасовка» витало в воздухе, будто произнесенное вслух. Даже если БГМ заранее знал, что Реджинальд выкинет подобный номер, результат не мог бы быть лучше. Расположение к Джеймсу Ансвиллу охватило зал суда. «Если БГМ знал...» «Вызывайте следующего свидетеля, сэр Генри». Спокойно произнес судья. «Ваша честь, если у генерального прокурора не найдется возражений, я прошу вызвать повторно одного из свидетелей обвинения для познания некоторых вещей, которые я хотел бы приобщить к делу. Мне необходим человек, проживающий в доме покойного, чье знакомство с этими вещами не вызовет сомнений». «У меня возражений нет, Ваша честь», — откликнулся сэр Уолтер Шторм, незаметно утирая лоб носовым платком. «Что ж, хорошо. Свидетель находится в зале?» «Да, Ваша честь. Я хотел бы пригласить Герберта Уильяма Дайера». Не успели мы осознать очередной поворот этого дьявольского дела, как свидетельское место вновь занял Дворецкий. Обвиняемый сидел очень прямо, глаза его блестели. Суровый дайер, одетый с иголочки, как и вчера, разве что костюм его был чуть светлее, внимательно наклонил седую голову. Тем временем Лолли-Поп успела разложить на столе несколько таинственных предметов, завернутых в коричневую бумагу. Первое, что сделал ГМ, это развернул коричневый твидовый спортивный костюм. Мы с Эвелин обменялись взглядами. «Вы видели этот костюм раньше?» — спросил ГМ. «Пожалуйста, передайте ему сверток». «Да, сэр», — ответил Дайер. «Это спортивный костюм доктора Спенсера Хьюма». «Полагаю, вы вполне способны его опознать, раз доктора Хьюма нет поблизости». «Вечер убийства вы искали именно этот костюм?» «Да». «Теперь посмотрите, что лежит в правом кармане пиджака». «Штемпельная подушечка и две резиновые печати», — ответил Дайер, демонстрируя свою находку. «Вечер убийства вы искали эту подушечку?» «Да». «Хорошо. У нас здесь и другие штуковины», — непринужденно произнес Г.М. «Чистое белье» турецкие тапочки и так далее. Мисс Джордан наверняка может все это опознать. Однако узнаете ли вы этот предмет?» На этот раз ГМ извлек большой продолговатый чемодан из черной кожи с золотыми инициалами, выбитыми около ручки. «Да, сэр», — ответил Дайер, сделав полшага назад. Это, несомненно, чемодан доктора Хьюма, который мисс Джордан собрала в вечер происшествия. Мы совсем о нем забыли. Мисс Джордан серьезно заболела после всего, что случилось. А когда она спросила меня, что произошло с чемоданом, я не смог вспомнить. С тех пор я его не видел. Понятно. У меня есть еще одна вещь, которую только вы способны опознать. «Посмотрите на этот хрустальный графин. Внимательно изучите его крышку и прочее. выски налит почти до краев. Не хватает примерно двух порций. Вы видели этот графин раньше?» На минуту я подумал, что ГМ взял вещдок, принадлежащий обвинению. Графин был неотличим от того, который демонстрировал раньше сэр Уолтер Шторм. Очевидно, ДР подумал о том же. «Но он выглядит...» — произнес свидетель. «Он выглядит как графин, который мистер Хьюм держал в буфете. В точности, как тот». «Конечно. Так все и было задумано. Способны ли вы отличить, какой именно графин стоял в буфете?» «Боюсь, что нет, сэр». «Возьмите по графину в каждую руку. Вы можете поклясться, что мой графин, который вы держите в правой руке, не тот, что вы купили у Хартли на Риджент-стрит, и что улика в вашей левой руке не его копия, сделанная из более дешевого материала?» «Я не знаю, сэр. У меня больше нет вопросов». После дворецкого показания дали три свидетеля, каждый не дольше пяти минут. Мистер Рирден Хартли, глава фирмы Хартли и сыновья, что на Риджен-стрит, подтвердил, что подлинный графин, который ГМ называл своим, был куплен в его магазине для мистера Хьюма, а то, что демонстрировало обвинение, копия, приобретенная также Эйвери Хьюмом в пятницу днем 3 января. Мистер Деннис Моритон, химик-аналитик, сообщил, что изучив виски в графине ГМ, обнаружил 120 грамм брудина, производного отскопа Показания доктора Эштона Паркера, профессора прикладной криминологии из Манчестерского университета, оказались самыми наглядными. Я обследовал арбалет, принадлежавший, как мне сказали, Эйварихуму. «В жалобке, что проходит по центру, в который помещаются снаряды, вот здесь...» Доктор Паркер указал пальцем. «С помощью микроскопа были обнаружены пятна, которые, как я установил, являются следами высохшей краски. Думаю, краска была стерта с деревянного снаряда во время сильного трения после выстрела. Анализ достаточно ясно показал...» что краска представляет собой вещество, известное как икс-лак. Эксклюзивные права на его продажу принадлежат компании «Хардиган», у которой покойный приобрел стрелу. Свои показания на этот счет я составил также в письменном виде. Стрела была любезно предоставлена мне детективом-инспектором Мотрамом. Под микроскопом я увидел прерывистую линию, идущую вдоль древка, где краска была стерта. В зубьях лебедки арбалета я обнаружил фрагмент синего пера, который сейчас перед вами. Я сравнил его со сломанным пером на стреле. Два фрагмента сошлись в единое целое, не хватает лишь небольшого кусочка, которого я не нашел. У меня с собой микрофотографические снимки обоих кусков, на которых они увеличены в десять раз. Место разлома пера видно очень ясно, и лично у меня нет ни малейших сомнений, что оба фрагмента принадлежат одному перу. По-вашему, из этого арбалета была выпущена стрела? Безусловно. Его выступление прозвучало очень убедительно. Под перекрестным допросом доктор Паркер допустил теоретическую возможность научной ошибки однако в остальном не уступил ни пяди. «Я помню, Ваша честь», — ответил Гейм на вопрос судьи, «что до сих пор не объяснил, откуда у меня этот арбалет и другие предметы, а также не рассказал, куда подевался последний фрагмент пера. Сейчас мы это исправим». «Вызываю Уильяма Кокрона». «А это еще кто такой?» — прошептала Эвелин. Гэм сказал как-то, что в присутствии благочинного Ренкина устроить переполох не легче, чем на шахматной доске. Однако уровень любопытства в зале суда, казалось, вот-вот достигнет точки кипения. Способствовало этому и появление пожилого, скромно одетого мужчины, который спокойно произнес слова присяги. «Ваше полное имя?» «Уильям Рад Кокрон». «Ваша профессия, мистер Кокран. «Управляющий отделением камер хранения Падингтонгского вокзала на Большой Западной Железной Дороге». «Думаю, мы все знаем принцип работы камер хранения», — сказал Геем, как обычно на повышенных тонах. «Однако я все-таки его напомню на всякий случай». Если кто-то хочет оставить там сумку, пакет или что-нибудь еще, он передает свои вещи через прилавок и получает взамен квитанцию, по которой может потом забрать их обратно. Все верно. Вы можете назвать точный день и время, когда вещи были оставлены? Да, они указаны на квитке. Предположим произнес с нажимом. «Кто-то оставил вещи, а потом не пришел их забрать. Как поступают в таких случаях?» «Зависит от того, сколько времени они пролежали в камере. Когда за вещами долго не приходят, их перекладывают в специальное хранилище, созданное для этой цели. Через два месяца предметы могут быть выставлены на продажу, а выручка пойдет на нужды железной дороги. Однако мы делаем все возможное, чтобы отыскать владельцев. Кто главный в вашем отделении? Я? Вернее сказать, оно под моим управлением. Приходил ли кто-нибудь к вам в офис 3 февраля этого года, чтобы задать вопросы о чемодане, оставленном в камере хранения в определенный день и час? «Да, это были вы», — ответил свидетель с едва заметной улыбкой. «Находился ли со мной еще кто-нибудь?» «Двое мужчин, теперь я с ними знаком. Доктор Паркер и мистер Шенкс. «Через неделю после нашего посещения приходил ли другой человек, связанный с этим делом?» который также наводил справки об этом чемодане. «Да, мужчина, который представился как...» «Неважно, как он представился», — поспешно сказал Г.М. «Нас это не волнует. Что касается людей, которые пришли первыми, вы открыли чемодан в их присутствии». «Да, и меня убедили, что чемодан принадлежит одному из них». — ответил Кокран, строго глядя на Гэм. — Весьма необычное содержимое чемодана было в точности описано, прежде чем я его открыл. Гэм указал на большой черный кожаный чемодан с инициалами доктора Спенсера Хьюма. — Можете ли вы подтвердить, что это тот самый чемодан? — Это он. — Я хочу, чтобы вы также опознали предметы, которые находились внутри. Я буду показывать, а вы поднимаете их перед свидетелем. Это...» — он указал на спортивный костюм. «Да, теперь это...» Ворох разнообразной одежды, включая пару олиповатых тапок из красной кожи. «Это...» — подняли графин, который ГМ приобщил к делу. Графин с отравленным виски, в котором не хватало двух порций напитка. «Это...» Сифон тоже почти полный, не считая примерно двух дюймов. Потом настал черед пары тонких перчаток с надписью «Эйворих несмываемыми чернилами. Затем свидетелю показали небольшую отвертку, два стакана и бутылочку с мятным настоем. «И, наконец, этот арбалет. Он тоже находился в чемодане?» «Да, он как раз помещался внутри». В зубьях лебедки торчало синее перо. «Да, вы обратили на него мое внимание. Это же перо показывали раньше в суде». «Ага. В субботу вечером, 4 января. Кто-то пришел на вокзал и оставил этот чемодан в камере хранения?» «Да». «Вы смогли бы, если возникнет необходимость, опознать этого человека?» Один из моих сотрудников сказал, что запомнил его благодаря... «Спасибо! У меня все!» Немного помедлив, сэр Уолтер Шторм приподнялся на стуле и произнес. «Вопросов не имею». По залу пронесся вздох облегчения. Судья Ренкин, чья рука, казалось, не знает усталости, продолжал что-то записывать в тетради. Когда он остановился и поднял голову, Г.М. молча обозревал помещение. «Ваша честь, у меня остался последний свидетель. Он поможет мне продемонстрировать, как убийца мог войти и выйти из закрытой комнаты». «Боже мой, наконец-то!» — прошептала Эвелин. «Этот свидетель?» — продолжал Г.М., задумчиво потирая лоб. Находился в зале с самого начала заседания. Проблема в том, что он не умеет говорить. Поэтому я вынужден кое-что пояснить. Если возникнут возражения, я могу сделать это во время заключительной речи. Однако, поскольку мои пояснения приведут к установлению некоторых фактов и к появлению еще одного доказательства... «Я прошу суд проявить терпение, ибо линия защиты без этого останется неполной». «Мы не имеем возражений, Ваша честь», — откликнулся сэр Уолтер. Судья кивнул. ГМ хранил молчание на протяжении, казалось, долгого времени. «Я вижу инспектора Мотрома за столом селиситоров». Наконец, сказал он, заставив Мотрыма резко к нему обернуться. «Хочу попросить у него об одном одолжении — достать еще раз вещественное доказательство, принадлежащее обвинению. Нам демонстрировали раньше металлические ставни на окне и большую дубовую дверь. Пожалуйста, достаньте эту дверь еще раз. Инспектор, как и прочие полицейские в зале, «Наверняка знаком с такой штукой, как окно юды Предполагается, что подобные окошки бывают только в тюрьме на дверях камер. Небольшие квадратные проемы, прикрытые задвижкой, через которые надзиратели могут незаметно проверять заключенных. В нашем деле такое окошко сыграло решающую роль». «Я вас не понимаю, сэр Генри». Резко сказал судья. В двери перед нами нет никакого окна и уды, как вы его называете. О! Но ведь оно там есть, ответил Гем. Ваша честь, окно и уды имеются почти на каждой двери, если подумать. В этой двери есть ручки. ручки. На Наша она весьма большая на что я обращал внимание разных людей. «Если вы снимете ручку с этой двери, что вы найдете?» «Квадратный стержень, проходящий через квадратное отверстие. Совсем как на окне Иуды. С обеих сторон стержень крепится к ручкам с помощью небольших винтиков. Если протолкнуть все это вперед...» Откроется отверстие, в нашем случае, как мы увидим, площадью примерно в половину квадратного дюйма. Это довольно широкий проем, через который можно многое разглядеть. Через минуту мы устроим для вас небольшую демонстрацию. Вот почему я возражал против того, что комната была запечатана. Предположим, вы хотите все подготовить заранее. Для этого нужно открутить ручку снаружи. Помните, в чемодане, который был оставлен на Падингтонгском вокзале, лежала маленькая отвертка? Сейчас я попрошу инспектора это сделать. Ага. Теперь мы имеем квадратное отверстие, из которого торчит стержень. В нем остались дырочки от винтиков и вы продеваете в одну из них крепкую длинную нитку и крепко ее завязываете вокруг стержня. Далее проталкиваете стержень пальцем, пока он не войдет в ручку на внутренней части двери. Теперь у нас есть только одна ручка на другой стороне, в которой торчит стержень. С вашей стороны нить обеспечивает натяжение». Всякий раз, когда вы захотите подтянуть ручку и стержень обратно, вам лишь нужно будет потянуть за эту нить. Ставить стержень во внутреннюю ручку не составит труда. Он легко проскользнет по прямой линии и войдет в квадратный паз, когда достигнет окна Иуды. Как только он вошел, вы обрываете нитку, ставите наружную ручку обратно на стержень, Закручиваете винтики. Все это предельно просто, однако дверь снова выглядит запечатанной. Итак, мы предположили, что механизм с привязанной ниткой был подготовлен заранее. Теперь представим, что некто находится внутри комнаты, а дверь закрыта на засов. Вы снимаете наружную ручку, а человек внутри ничего не видит, пока внезапно не замечает, как дверная ручка с его стороны немного выдвигается вперед. Далее вы что-то говорите ему через дверь, а он пытается понять, какого, что именно здесь происходит. Он делает шаг к двери. «Наклоняется, как сделал бы всякий, кто хочет поближе взглянуть на ручку. В этот момент он представляет собой цель, которая находится всего в трех футах от стрелка, на расстоянии, с которого промахнуться невозможно». «Ваша честь!» — вскричал Уолтер Шторм. «Мы предоставили защите свободу действий» однако должны возразить против последнего вывода. «Направив стрелу в отверстие, вы стреляете в свою жертву через окно Иуды». В зале воцарилась оглушительная тишина, в центре которой застыл инспектором Мотором, сжимая в руке отвертку. «Ваша честь!» произнес Геем, извиняющимся тоном. «Я должен был это сказать, чтобы стало ясным то, что мы увидим дальше. Итак, эта дверь с вечера убийства находилась в ведении полиции. Никто не мог с ней ничего поделать. Она осталась в точности такой, как была. Инспектор, вы отвинтили ручку от стержня? Хорошо. «Теперь сообщите присяжным его чести, что вы там видите». «Пожалуйста, говорите громче», — попросил судья Ранкин. «Отсюда ничего не видно». Голос инспектора Мотрома разнесся по залу в гробовой тишине. «Вряд ли я когда-нибудь забуду, как он стоял там, освещенный мягким светом электрических ламп, с этими дубовыми панелями». Вряд ли забуду и эту желтую мебель и сидящих рядами людей, которые уже без стеснения поднимались со своих мест. Даже судейское племя, облаченное в белые парики и черные мантии, повскакивало со скамей, загораживая нам вид. В самом сердце всего этого беспорядка, будто в блеске прожектора под белым куполом Олд Бейли, стоял инспектор Мотром, переводя взгляд с отвертки на штифт. «И обратно». «Ваша честь», — сказал он. «Похоже, к стержню привязана и обмотана вокруг него черная нить». Судья записал эти слова своим аккуратным почерком. «Продолжайте, сэр Генри». «Теперь, инспектор», — сказал Геем, «надавите на стержень пальцем или отверткой, если так будет проще» чтобы весь механизм выдвинулся с другой стороны. Да, вот так. Мы хотим увидеть окно и уды, и... Так, так, вы что-то обнаружили? Что-то застрявшее в проеме? Скорее покажите нам!» Инспектор Мотром выпрямился, изучая предмет, лежащий на его ладони. «Похоже...» — медленно проговорил он. Это небольшой фрагмент синего пера, примерно четверть дюйма в длину треугольной формы. Явно оторвался от чего-то. Каждая доска деревянного пола, каждая скамья, каждый стул в зале, казалось, издали свой собственный особый скрип. Эвелин рядом со мной, судорожно вздохнув, тяжело опустилась на стул. — И на этом, Ваша честь, — мягко проговорил Гейм, — предоставив для опознания последний фрагмент пера, мы завершаем опрос свидетелей со стороны защиты. — Бах!